Глава 36. Староста. Заехав к Милле и основательно подкрепившись шарлоткой с чаем, Катя с Нилом погрузились в машину и отправились на квартиру родителей, забирать вещи, книги и документы. Экстрасенс уверила, что с радостью приютит у себя, и они не стали затягивать переезд, хотя времени и было почти три часа ночи. С замиранием сердца Бегленко позвонила в дверь ставшего уже бывшим жилища. Но к облегчению открыл брат. «Явилась!» — ехидно поддел член семьи. Потирая заспанную щеку, он из-под тишка разглядывал сестру, жадно выискивая на лице следы уже отгремевших эмоций. Ну, прям как стервятник гнилое мясо в пустыне. «Она за вещами!» — раздался за спиной спокойный голос старосты. И он обратился к спутнице. «Как-то твой братец не шибко приветлив. Не родной, что ли?» Последний только сейчас, разглядев, что сестра не одна, смутился и не нашёл, что ответить. Но через минуту уже докладывал по телефону родительнице. Из-за стены доносился его приглушённый голос. «Да, вернулась. И с ней какой-то мужик». Котя вздрогнула и засобиралась быстрее, спешно распихивая по кулькам необходимые вещи. Нил поначалу молчал и лишь недоуменно шевелил бровями, но когда один кулёк, не пережив панического заполнения, разорвался по шву, не сдержался. Ты как красная шапочка, которой вот-вот серый волк нагрянет, так маму боишься. Пытаясь избежать скандала, в прихожей с силой хлопнула входная дверь. Вздрогнула и тихо добавила. «Но уже не судьба». «Они там!» Сразу сдал сестру брат. Послышались быстрые тяжёлые шаги, и по коридору громовым раскатом понеслось... «И куда это ты намылилась?» Голос прорвался в закрытую комнату через щель под дверью, а затем с глухим бух та распахнулась. Мать стояла на пороге в верхней одежде и сверлила дочь с пепеляющим взглядом. Девушка молча продолжила собираться, игнорируя вопрос. А ты ещё кто такой? взревела родительница, перенацелив источник крика на него. Дамочка, поморщился тот, потирая раненное ухо. Сбавьте громкость, вы меня оглушили, ис сухо добавил. Найджел Котовский. Кто? Какой такой Найджел? Лицо матери приобрело багровый оттенок. Что за кличка? По тебе сразу видно, что сутенёр. Нил опешил впервые. Попрошу без оскорблений. Но мать уже вновь переключилась на дочь. Что ты делаешь? Она подскочила к шкафу и попыталась помешать упаковать последний ворох вещей. Это я, я их покупала. Хочешь уйти, ничего не бери. Всё здесь моё. И родительница злобно расхохоталась. «Но это уже через чур», — помрачнял спутник. «Она точно твоя мать?» «Угу». «Что-то не похоже». От усталости и пережитого стресса девушку начало охватывать нервное веселье. Ей вдруг показалось, что они сейчас на сцене и просто играют отведенные к каждому роли. А жанр пьесы — дешевая трагикомедия, не иначе. О, мама часто разрывается связь языка с мозгом. Вот и мелет всякую чушь. Что? взревела та. Издеваешься над матерью? И, увидев, что дочь наконец собралась и потянулась к кольце к выходу, попыталась выхватить один из рук. Я же сказала, оставь мои вещи. Вот заработай и купи себе новые, раз такая самостоятельная стала. Ну и Санта-Барбара. пробормотал староста и громко добавил. «Кать, бросай эти тряпки, пусть сама носит!» Пробежался быстрым оценивающим взглядом по телосложению родительницы. «Ну или брат, я тебе новые куплю!» Предложение прозвучало столь внезапно, что девушка нечаянно разжала пальцы, и маме удалось вырвать один пакет и оттянуть в угол за собой вне зоны досягаемости. «Не думаю, что это...» начала Анна. Но тут в голове родительницы заскрепели шестерёнки, запуская уникальный механизм обработки данных, основанный на страхах, слухах и внутренних убеждениях. Она остановилась как вкопанная, а затем заорала: "Шлюха!" Тук, тук, тук, тук. Соседи снизу раздражённо замолотили по трубам. Понятное дело, хотят выспаться. Им утром на работу идти. Подозрительно только что старушка сверху молчит и терпит. Раньше самая первая неудовольствие выражала. Катя буквально кожей ощутила, как-то сидит сейчас, затаив дыхание, на своём скрипучем диване и прислушиваясь с интересом следит за развитием событий. Мама-то всегда с мужем ругалась, а дочкой наоборот хвалилась перед всеми. Красавица, умница, спортсменка, а тут «Завтра по двору заползают слезники слухов и проложат свои скользкие дорожки к квартирам». Видимо, подумав о том же, родительница резко понизила голос. «Ну иди, иди с ним!» Прошипела ядовито и скривив губы. «Подсадит на наркоту и будешь перед всеми ноги раздвигать!» Нелл скривился, как от зубной боли. «Совсем сдурела, женщина!» Но дальше последовал поток такой нецензурной брани, нелепых сочетаний слов и выражений с непонятным значением, но я внароугательных, от которых у парня окончательно завели уши. Уходим сейчас же, иначе я заклею её грязный рот скотчем. В его глазах застыла мрачная решимость. Мама выпочелась и растерялась, но лишь на мгновение. Затем вновь врубила максимальную громкость. «Только тронь, бандюга, в тюрьму сядешь!» И пока она осыпала оскорблениями в перемешку с угрозами, парень с девушкой преодолели тамбур и выбрались к лифтам, где и наткнулись на заспанных соседей снизу. Гремычные пришли разбираться. Отца Катя так и не встретила. Тому не удосужились сообщить, что дочь нашлась, и он не прекращал поиски на темных городских улицах. Уже погрузив кульки в багажник и сев в машину, девушка вдруг начала истерически хихикать. Что такое? Старостан нахохлившись сидел за рулём и смотрел с подозрением. Гены дают о себе знать. Нет, выдавила, задыхаясь от смеха. Мы забыли главное. Папка с документами осталась лежать на столе. Водитель смерил её убийственным взглядом и вышел. А через пять минут на колени упала папка. Ключ зажигания повернулся в замке, и они поехали. «Как тебе удалось? Я не слышала криков». «Применил способности!» Буркнул, не повернув головы. Катя тяжело вздохнула. «Сегодня мама вела себя особенно дико. Раньше хотя бы перед посторонними старалась выглядеть поприличней». Она требовала, чтобы я ни с кем не общалась и не встречалась, только училась». Напрашиваясь на диалог, девушка взглянула на Нила, но он продолжил молча вести машину. «Теперь понимаю, что она лишь марионетка в лапах системы. И та, вычислив, что я становлюсь более осознанной, попыталась жестко ограничить мою свободу. Вернуть назад, поставить на колени и...» «Хочешь сказать, что поверила в эту чушь с системой?» Не выдержал парень. Пассажирка так и застыла с открытым ртом. Ладно, ваши с Владом игрыща, там гормоны бушуют в крови, но ну а здесь что? Идиотизм? Но погоди, залепетала ошарашенно уставившись на спутника. Ведь на собраниях ты ведь не спорил, я думала, все разделяют воззрение о системе. Водитель тяжело вздохнул. Я вам подыгрывал, в основном из-за милы. Она принимает все на свой счет, обижается, до нее не достучаться ни логикой, ни фактами, верит во что-то и все тут. Раньше только в Бога, но потом еще и система туда присовокупилась. Ну и это, практики, группы, упырь и прочая ересь. Но она-то ладно, и Антон, ладно, еще борец с системой, мать его, и остальные следом, но ты, ты же врач. Хотя никак не могла оправиться от потрясения. Но как? Как ты можешь быть старостой, если не веришь в основы, не выполняешь медитации? Думаешь, по своей воле я стал бы участвовать в этом цирке? Меня заставили. Заставили тебя? Глаза расширились ещё больше. Может, это просто его глупый розыгрыш? Что за ерунда такая? Не может быть, она ведь только-только сама поверила, а тут И вдруг встряпнулась, вспомнив. А как же случай с тренершей? Ведь она на деле оказалась нищей старухой. Да ладно, когда Мила рассказала про это, я, конечно, съездил и всё точно выяснил. Вы просто адрес перепутали. Там изумрудная не улица, а переулок, а это совсем другой район. Ваша старуха и была такой изначально, зря только время на неё потратили. А Ане 17 лет в паяле, кстати. Но, но тренерша, она же превратилась у нас на глазах, а ещё пенсионерка говорила о ней совсем разные. Это кто-то поработал над вами. Он скептически скривился. Способности ведь существуют на самом деле, как у Милык, к примеру, или способности внушения, да такие, что и видеть не обязательно. Можно чисто по фото заставить человека убить кого-то или себя. Но это всё давно изучено, объяснено и используется, скрытно, конечно. Нет, нет, Катя потрясла головой. Такой гипноз невозможен, я читала. Ты читала? Серьёзно? А я встречал таких людей. Несколько секунд она разинув рот, тупо смотрела на парня. На сегодня лимит потрясений был исчерпан. Мозг удивляться отказывался. Только ресницы вверх-вниз блымкали. Ты имеешь в виду, что Влад может? Он? Да такой степени вряд ли. А вот его друг, докторишк из госправ это да, точно да. Мил отпустил руль и окинул пассажирку задумчивым взглядом. Мы на месте. Машина замерла у дома Милы. Девушка немного посидела, а затем, спохватившись, потянулась к дверце. И тут он заговорил снова. Послушай меня и запомни. Нет никакой системы демонов, божеств и прочих подобных сил. А есть люди со своими слабостями или способностями. Первые могут быть искусны лишь в оправданиях, они обвиняют в своих бедах поступках и эмоциях кого угодно: систему, злую судьбу, окружающих, власть, и это путь в никуда. Только взяв ответственность на себя, тренируя внимание и волю, обретаешь способность и контроль над своей жизнью. Так делают вторые. Он достал из бардачка флешку и протянул девушке. Держи. «Это запись с камер видеонаблюдения, того самого случая с Владом!» Но ведь учитель не разрешил, а сама уже тянулась за заветным прямоугольником. Вдруг он узнает? «Ну, узнает ты что? Я его не боюсь!» «Спасибо!» Выдохнула, и дверь машины захлопнулась.